Майкл Чусовдовский пишет о том, что начитай сейчас глобальная война против терроризма это война против правды. В этой войне война становится миром. Весь мир переворачивается вверх дном. Логическое осмысление больше невозможно. Появляется инквизиторская социальная система. Понимание фундаментальных политических и социальных событий подменяется миром абсолютных фантазий, где прячутся в засаде народы злоумышленники. Народу внушают, что война является справедливой. Если она ведётся в соответствии с моральными, религиозными и этическими основаниями, так достигается единодушный согласие на чью-то войну. Люди больше не думают самостоятельно, они принимают власть и идеологию установленного социального порядка. Награждение Нобелевской премией Обамы является неотъемлемой частью операции пропагандистской машины Пентагона. Она придаёт человеческое лицо захватчикам и демонизирует тех, кто противостоит американской военной интервенции. Решение наградить Обаму Нобелевской премией мира, вне всяких сомнений, было детально обговорено с норвежским комитетом на самых высоких уровнях американского правительства, и это будет иметь далеко идущие последствия. Это безусловно представляет США как страну, ведущую войну за справедливое дело. Это аннулирует военные преступления, совершённые администрациями Буша и Обамы. Чисудовский отмечает, что территория справедливой войны служит для того, чтобы замаскировать сущность американской внешней политики и придать человеческое лицо оккупантам. Война представляется как гуманитарная операция, как военная интервенция по этическим соображениям против мятежников, террористов, не состоявшихся стран и стран изгоев. Справедливая война возвещена Нобелевским комитетом как инструмент мира, и Обама является воплощением справедливой войны. Американская версия теории справедливой войны заложена в военную доктрину США. Агрессивная война против терроризма и понятие упреждения в смысле нанесения первого разоружающего удара обосновывается правом на самооборону. После того, как кампания стала уриатом Нобелевской премии, справедливые в кавычках война получила всеобщее признание со стороны так называемой международной общественности. Главной задачей сейчас является подавление воли граждан, полная деполитизация и социальной жизни в Америке, недопущение того, чтобы народ обдумывал и осознавал происходящее анализировал факты и подвергал сомнению законность войны, которую ведёт НАТО под руководством США. Война становится миром, глобальным гуманитарным предприятием, мирные несогласия становятся ересью. По мнению Чудовский, самым опасным является то, что Нобелевская премия мира Баме придаёт законность беспрецедентной эскалации руководимых США военных операций НАТО под знаменем миротворчества. Это позволяет фальсифицировать сущность американ-натовских милитаристских планов. За день до присуждения Нобелевской премии Обаме Конгресс США проголосовал за военный бюджет в размере 680 миллиардов долларов, которые пойдут на финансирование процесса эскалации войны. Анализ направлений военных расходов, сделанных Часудовски, свидетельствует, что Россия выступает как главный противник США, и если на войну в Ираке и Афганистане выделяется 130 миллиардов долларов, то остальные 530 миллиардов по логике идут на подготовку мировой войны, где главной мишенью называется именно Россия. И агрессия против нее может начаться в целях миротворчества, в рамках справедливой войны, в защиту территориальной целостности Грузии. Об этих планах США, НАТО и Израиля по подготовке войны на Кавказе и предупреждал начальник главного разведывательного управления Генштаба. Причем эта подготовка к войне с Россией ведется уже давно. И Кавказ может стать благовидным предлогом для её начала. Это следует из многих военно-стратегических документов Пентагона. Приступные реформы в армии и на флоте. Скажите, что должна сделать власть в связи с наличием этих планов? Детский вопрос, скажете вы, она должна сделать всё, чтобы подготовиться к защите нашего народа и страны. Как при Сталине, всё для фронта, всё для победы. Полная мобилизация всех сил и средств. Всестороннее укрепление и вооружение вооружённых сил. Но что делает власть в России в отношении армии и обороны? Она начинает реформировать нашу армию и флот. При ведомости профессиональных военных и военных экспертов. В октябре 2009 года генерал Леонид Ивашов так охарактеризовал проводимые в армии реформы и состояние российских вооружённых сил. С реформой с самого начала идёт полная неразбериха. Не говорю уж о деталях. В главных вопросах среди руководства военного ведомства полные разномыслия. У самих организаторов реформы нет представлений, во всяком случае, они его не озвучивают. Какая цель у реформ, что должно получиться в результате их проведения, какие финансовые средства нужны для этого. У реформы не только нет никакого научного обоснования, но она даже не обсуждалась в армейских кругах от её обосновании и организации отстранены военные учёные и военные практики. Возглавила реформу группа непрофессионалов, которые взялись модернизировать сложнейший армейский механизм. В результате вместо реформирования объективно получается разгром армии. Естественно, возник мощнейший протестный потенциал. Он проявляется не только в среде ветеранов или уволенных из вооружённых сил. В самих вооружённых силах уже кипят протестные страсти, вплоть до отказа некоторых генералов и офицеров принимать участие в параде в честь дня победы. Такого в нашей армии ещё никогда не было. В обществе стремительно формируется понимание того, что власть обязана предпринять решительные меры, чтобы спасти армию. Конец цитаты. Может быть, для отслеживания и своевременной нейтрализации протестных настроений принято сейчас решение о создании военной полиции под предлогом борьбы с дедовщиной и других задач, которые выполняет военная полиция в других странах. Беспокойство общественности, как сказал генерал Вошёв, вызывают также такие вопросы, как отказ Минобороны от дивизионного построения структуры вооружённых сил, необоснованное резкое сокращение группировок войск и кораблей, а также офицеров и прапорщиков, недостаточное финансирование оборонно-промышленного комплекса ОПК. На недавнем заседании думского комитета по обороне бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комаедов предупредил об опасности непонимания последствий нынешней политики в области обороны. Если до конца не поймут, развалится и государство, и общество. Конец цитаты. По мнению Ивашову, нужно немедленно начать важные преобразования, например, техническое перевооружение, приведение в современное состояние боевой подготовки войск. На этом и необходимо сосредоточить внимание, и ещё очень важное направление поднятие духа армии, ведь войска деморализованы реформами. Когда 50% офицеров ожидают увольнения, а 100% прапорщиков и мичманов полны полного разгона, армия находится в таком состоянии, что близка к самороспуску и разбеганию даже в мирное время. А вот ещё одно мнение известного военного журналиста Владислава Шурыгина, статья которого называется Хроника распада. В ней он пишет о том, что из армии увольны блестящие и талантливые военноначальники. Что же касается кадровой политики в целом, то её правильнее было бы назвать погромом и кадровой чисткой сняты со своих должностей или отправлены в запас все начальники главных управлений генерального штаба и большая часть начальников обычных управлений. Заменены все 6 командующих округов, 5 командующих флотов и флотилий. Но можно ли считать разумной и оправданной такую кадровую перетряску высшего вооружённого руководства, если в её итоге вооружённые силы лишились своих самых блестящих генералов и офицеров? И что же мы получили в результате таких чисток? современную систему управления войсками и отлаженную структуру боевого управления. Как раз наоборот. Как пишет Шурыгин, война против Грузии вскрыла страшные провалы в боевом управлении, фактически разрушенную вертикаль управления войсками. С автоматизированной системой управления войсками сложилась вообще критическая ситуация. Она уже тройкратно исчерпала свой ресурс. Ее пик развития, по словам председателя Думского комитета по промышленности Юрия Мусликова, пришелся на 70-е и 80-е годы прошлого века. Систему надо срочно модернизировать, все понимают, что без управления войска будут парализованы, но произошли странные вещи. Разработка и совершенствование системы переданы в ведение трех министерств, которые только спорят между собой, но ничего не разрабатывают. 80% военной техники, находящейся на вооружении нашей армии, изношена и требует замены. Власть отвечает, что на это нет денег и вынуждает отечественный оборонный комплекс поставлять новенькое вооружение зарубежным государствам. Удельный вес современного оружия в российских вооружённых силах не превышает 20%. В армии их противостоящих Российской Федерации минимум 60%, чтобы поддерживать вооружённые силы хотя бы на минимально достаточном уровне. Необходимо ежегодно закупать 100-150 самолётов, 200-250 танков, 50-60 вертолётов и так далее. А в государственной программе вооружений на 2007-2015 годы запланировано поставить армии всего 60 самолётов. При таких темпах наш парк военных самолётов будет обновлён только через 80 лет. Конец цитаты цитируется по Советская Россия, 20 марта 2008 года. Давайте сравним хотя бы этот один показатель с производством боевых самолётов при Сталине. По данным председателя Совета министров СССР Анатолия Косыгина, только за 4 года войны промышленность СССР произвела 112.080 боевых самолётов, то есть по 28,2 тысячи самолётов в год. И это при том, что страна находилась в состоянии войны, и большинство трудоспособного населения было на фронте. Я понимаю, что эти самолёты нельзя сравнивать с современными, но тем не менее, разница впечатляет.